Рука была испачкана. Я с трудом сфокусировала взгляд, поднесла ладонь к лицу. Маслянистая корочка покрывала подушечки пальцев. Воск. Точно, я тянулась к свече. Тело горело. Прикосновение ткани к коже было нестерпимым. Я словно бы еще ощущала на себе фантомные руки, стиравшие границу между видением и явью. Неутоленное желание плескалось внизу живота. Перед глазами двоилось, под веками плясали вспышки огненных цветов. Кажется, я чувствовала цветочный запах. Было ли все это реальным? Мир кружился калейдоскопом красок, стены двигались, двери одна за другой оставались позади, сменяя друг друга. Вжух, вжух. Или двигалась я? Неясная тень мелькнула где-то далеко и растворилась в окружающей черноте. Привлеченная движением, я вгляделась и увидела. Тонкий, едва различимый луч света разрезал мрак. Он манил, завлекая невысказанным обещанием. Дорожка светящихся огней вела меня туда. Шаг, еще шаг. Внезапно что-то на границе видимости привлекло мое внимание. Ненужная досадная помеха. Я обернулась, но слишком резко и почувствовала, как пол уходит из-под ног. Ладонь скользнула по холодной ручке и та подалась нажиму. Дверь распахнулась, лишая меня опоры. Удара я не ощутила, приподнявшись на локтях, с удивлением обнаружила себя на полу в незнакомой темной комнате, освещенной едва различимым красноватым сиянием, светом работающего артефакта. Я нашла его почти сразу небольшой предмет, лежавший чуть в отдалении от меня. Сквозь оболочку явственно проступали очертания кристалла, и я бездумно потянулась к нему, а в следующем мгновение яркая вспышка и последовавшая за ней волна, выпущенная на свободу магической энергии, захлестнули комнату, вновь опрокидывая меня на пол, ослепляя, выжигая застилавший разум туман. Все погасло.